Трефолев по-прежнему сидит на скамейке. Сегодня вторая бессонная ночь. Заснуть не дает холод. Вспоминаю, все ли мы предусмотрели, Трефолев. Первый четверг и суббота мая. С двух до четырех. На третьей скамейке справа от газетного киоска. Что-то мешает мне в этой фразе, какое-то сомнение. Что же именно? Третья скамейка справа от газетного киоска, повторяю я. Справа. Но откуда справа? Справа, глядя отсюда, на море? А если смотреть с моря? Тогда скамейка будет третья слева. Впрочем, подожди, подожди, подожди, Мартынов, Мартынов, подожди, скамейки слева есть. Только они чуть подальше, чем эти, метров на пятьдесят. И они стоят не на набережной, а на Сосновой аллее. Слышь, Васильченко, как ты думаешь, Трефолев сядет именно на эту скамейку? Почему он должен сесть на другую? В чем ты сомневаешься? Справа откуда? Глядя на море или с моря? Но с другой стороны скамеек нет. На набережной вдоль парапета нет. А ты считаешь, скамейки полей? Да, почему не там? Да они же далеко, метров за пятьдесят. Я считаю, что выбрали место мы правильно. Он сядет здесь. Да, ты прав. Он не должен был подойти в первый день. Почти наверняка. Наверное. Может быть, действительно Терехов в первый день не решился подойти просто из предосторожности? Трефолева еще нет. Вот он теперь без пиджака, в рубашке, на голове пляжная шапочка. Вот Пруткин в белой кепке. Терехов. Появился точно так же, как в четверг, со стороны школы. Поравнялся со скамейкой. Он должен сейчас подойти, просто обязан подойти и сесть. Подходит? Сейчас сядет. Нет, прошёл мимо, смотрю на часы, пять минут пятого, не подошёл. В воскресенье, в 10 утра, Сторожев ждал меня там же, где и в прошлый раз, на перроне. Сергей Валентинович, может мне лучше не идти завтра к Терехову? Обязательно иди. Еще что-нибудь? Что ты молчишь? <х PowerPoint> да мелочи всякие. Выкладывай. Мы считаем, что здесь продумано все до тонкости, так? Так. Но мне кажется, мы сами одной тонкости не учли. Ну-ка, ну-ка. Ну, по крайней мере, так могло получиться. Трефалев? Должен сидеть на третьей скамейке, справа от газетного киоска. Так. Но справа откуда? Ага. Ага, понял тебя, понял. Ну, теперь это уже не важно. Хотя... Ты говорил об этом с Васильченко? Говорил. Ну, ну и что? Ну, он сказал, что скамейки эти далековаты для того, чтобы принимать их в расчет. Может быть, может быть. В самом деле, они далековаты. Вот что, Володя, я на твоём месте пошёл бы к Терехову даже сегодня вечером. Ну, вы его не знаете, Сергей Валентинович, да он не примет. Да? Ну, конечно, если это приказ. Нет, нет, хорошо, хорошо. Иди завтра.